зеркальная чаша. Кто я такой? Отличный и вполне законный вопрос. Он преследовал меня еще в глубоком детстве. Я таращился в зеркало в ванной и изо всех сил пытался себе на него ответить, выманивая информацию у отражения, надеясь хоть на какую-то подсказку. Физиономия глядела на меня из зеркальной рамы. Стеклянная полка с зубными щетками внизу, стена в кафельной плитке и заиндевелое окно за спиной. У меня были слишком короткие черные волосы, одно ухо, торчавшее перпендикулярно голове, и другое, не торчавшее, орехового цвета глаза, красные губы и россыпь веснушек на носу. Я упорно пялился в зеркало, неудумевая, кто же я на самом деле такой, и какова природа отношений между тем, кем я себя считал, кем на самом деле был, и вот этим вот лицом, которое пялится на меня из зеркала в ответ. Я знал, что это лицо не я. Если со мной случится нечто ужасное, типа прямого попадания фейерверка в голову, если я потеряю лицо и проведу остаток жизни в бинтах, как мумия из страшного фильма, я все равно останусь с собой, правда? Ответа я так и не нашел, по крайней мере, такого, что полностью бы меня устроил. Но вопрос задавать не перестал. Наверное, задаю до сих пор. Это был первый вопрос. Ответить на второй оказалось еще труднее. Вот он. «Кто мы такие?» Чтобы отыскать ответ, я полез в альбом с семейными фотографиями. Снимки черно-белые поначалу и цветные в следующих томах были аккуратно вставлены в картонные уголки. Рукописные комментарии под каждым извещали, кто на нем изображен и где и когда сделали фотографию. Каждую страницу укрывала полупрозрачная калька. В этих альбомах было нечто до невозможности формальное. Нам никогда не давали играть с ними без присмотра или поочечаяния вытаскивать из них картинки. Когда приходило время, взрослые извлекали альбомы с верхних полок темных шкафов и сразу же убирали, как только мы их посмотрим. Это все было совершенно не для игры. «Вот кто мы такие», — говорили нам альбомы. И вот какую историю мы сами себе рассказываем. Там были давно умершие, очень серьезные люди в неудобных одеждах, сплошь черно-белые. Были живые, настолько моложе теперешних, что казалось совсем другими. Старики тогда были совсем юны, носили скверно сидящие костюмы и позировали в странных местах, которые мы едва могли себе вообразить, Строгие и скованные на нас глядели бабушки с дедушками, прабабушки с прадедушками, тети и дяди на свадьбах и помовках, в серебре и сепии, черные и седые. С течением времени люди и позы постепенно обретали цвет и непринужденность. Моментальные снимки, праздничные снимки и «Гляди, гляди!» Вон уже знакомые обои, и гордая бабушка и дедушка держат на руках младенца, и это ты сам. И вот ты снова там, в тогда, размышляешь о детстве и о окружавших тебя людях, и о мире, из которого ты вышел. Потом ты закрываешь альбом и возвращаешься в свою жизнь с новой уверенностью в себе, вновь ощутив свой контекст. Лица предков и любимых обладают этим свойством, они вписывают нас в контекст, сообщают нам, кто мы такие. Я годами полагал, что уже был в Национальной портретной галерее, потому что в Национальной галерее точно был. Там же, в конце концов, были портреты на стенах, так? Только уже в совсем взрослом возрасте я вступил в лабиринт коридоров и залов Национальной портретной галереи, и осознал, что нет, я тут никогда не был. Смятение от этой мысли быстро сменилось восторгом. Я ужасно обрадовался, что меня сюда не водили еще ребенком. Я бы все равно не понял, кто все эти люди, ну, за исключением парочки королей, и еще, возможно, Шекспира и Диккенса. А сейчас я будто получил целый альбом с фотографиями семьи, которую очень хорошо знал. Сначала я бродил по галереям, выискивая знакомых, чьи истории я знал, кем интересовался, с кем был бы рад познакомиться. Потом я раскинул сети пошире, используя музей как способ узнавать о новых людях. Я ходил и смотрел, и дивился лицам, тому, как они вписывались в историю страны, почему там оказались именно они, а не кто-то другой. Лица превращались в диалог, картины в беседу. «Национальная портретная галерея – это семейный альбом целой страны. Вот что я понял. Она задает контекст всем нам. Это наш способ давать описание самим себе и нашему прошлому, способ спрашивать, отвечать, объяснять и исследовать, кто мы такие и где наши корни» и не просто поглядев на места, откуда мы когда-то пришли. Существует пейзаж и существует портрет. И это способы ориентации листа бумаги в пространстве. Точно так же мы понимаем, кто мы есть. Вот места, откуда мы, и лица людей, которыми мы были. Я долгие годы очень любил пейзажи Констебла. Облака, выглядевшие куда более облакообразными, чем любые виденные мною в жизни. Примечание. Джон Констебл, 1776-1837 годы, английский живописец романтического направления. Конец примечания. Они заставляли меня смотреть на настоящие облака и думать, искусство те или нет, и деревья тоже, и вообще вот это ощущение места, дающее целостность. Его саффолкский ландшафт вполне мог бы быть моими родными сассекскими проселками и небесами. Потом я впервые увидал самого Джона Констебла. Я совсем не ожидал, что он будет такой симпатичный или такой задумчивый. Было что-то странное у него во взгляде. Он, казалось, устремлялся прямиком в какие-то иные края. Я даже подумал, нет ли у него амблиопии, как у моей дочери в юности, или это просто Рэмзи Рейнгал таким нам его показал. Я представлял себе, каково это, жить внутри такой головы и смотреть на мир с его облаками, небом и деревьями через странные глаза Джона Констебла. В некоторых портретах дело было в том, кто изображен на холсте». В других – в том, кто художник. В-третьих – вообще исторический момент, потому что они были летописью своего времени, которое вообще-то наше время. У большинства картин источником силы является перекресток всего этого – художника, модели, времени, исторического контекста, вечно меняющегося контекста. Все это идет рука об руку с нами по коридорам Национальной портретной галереи. Глядя на портрет, мы тут же принимаемся оценивать, потому что человек – весь оценка и суждение. Мы оцениваем того, кто изображен. Дурной король? Добрая женщина? Точно так же, как оцениваем художника. А временами и обоих сразу, особенно когда это одно и то же лицо. Автопортрет дамы Лоры Найт, симфония Вагрянова и Киновари показывает художницу в идеальный профиль, фланкированную с одной стороны обнаженной моделью, а с другой картиной с той же моделью. Как женщине ей не дозволялось посещать классы рисования с натуры, и этим полотном она заявляет, что да, она женщина и одновременно мастер живой натуры. Техника ее превосходна, а заявление – ярко и мощно. Возьмем шевалье Деона. Я его как-то упоминал в одной своей истории, смутно собираясь вставить какой-нибудь сюжет. Шпион, переодевающийся в платье другого пола, по уши в интригах, королевских прокламациях и судебных процессах, юридически объявленный «женщиной», причем, кажется, против собственной воли. Все это я знал, но и понятия не имел, какое доброе у него лицо. Я понял, что если когда-нибудь стану о нем писать, этот портрет, копия Томаса Стюарта с оригинала Жана Лорана Монье, который лично знал Деона, точно изменит мой авторский тон. Я писатель и имею естественную склонность к писателям. Экспонируемый в галерее, тревожный, бередящий душу портрет сестер Бронте, словно явился из детективного романа. В левой части картины Энн и Эмили, упрямые и даже непокорные, а в правой Шарлотта, с куда более мягким выражением лица и полуулыбкой, прячущейся в уголках губ. Эти три леди готического романтизма во всей своей славе, писавшие о бывших женах на чердаках и беглянках на болотистых пустошах, три авторши трагических и загнанных персонажей в не менее трагических и загнанных пейзажах, на портрете, написанном их таинственным и беспутным братом, который, понимаем мы, глядя на картину, некогда и сам был ее персонажем, центральной фигурой, вокруг которой группировались все три женщины, ныне выморанной и замененной колонной. И все равно некий призрак до сих пор глядит на нас оттуда, будто после образ или отражение в зеркале, недостаток художественного мастерства лишь добавляет картине силы, Это не созданный профессионалом портрет, а настоящая история, замороженная во времени и таинственная. Наверняка, когда Бранвелл записывал себя на картине, было немало слез и даже жестоких слов. Или это кто-то другой его записал? Вдруг колонна, ключ к еще более готической тайне, Я знаю, что фотографии всегда рассказывают нам о фотографии, Но фотографы не интересуют меня в такой же степени, что художники, даже когда композиция фотографии не менее изящна, чем любой классический портрет. Фотографию Альфреда Теннисона, сделанную Джулией Маргарет Кэмерон на острове Уайт, суровую и продуваемую всеми ветрами, невозможно забыть. Фон расплывается, рука с книгой напоминает формальные портреты религиозных деятелей. Лицо задумчивое кажется, по крайней мере, мне даже трагическим. Да, этот человек вполне мог написать, переступая черту. «Услышу в сумерках я колокола звон, а после все укроет темнота. Пусть не несет печаль прощания он»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 И вступая в современность, какое же это красивое старомодное слово, мы видим, как живопись переживает настоящий взрыв и делится на кучу движений и способов видеть и описывать реальность. Строгую портретность вроде бы оставили фотографии, потом снова забрали, и вот мы уже в том времени, когда живу я, и имеем дело с материалом, составляющим «мою жизнь». Сделанный Брайаном Даффи портрет Дэвида Боуи не менее иконичен, чем обложка диска «Аладдин Сейн». Но на нем глаза с разными зрачками удивленно смотрят прямо в камеру. Боуи выглядит более ранимым. И глядя на образ, некогда символизировавший для меня все тайны взрослости, он выглядит еще и до боли юным. Прелесть и власть портретного жанра состоят как раз в том, что он замораживает нас во времени. До портрета мы были моложе, после него постареем или сгинем. Даже жуткие кошмарные автопортреты Марка Куина в крови и жидком силиконе все равно могут сохранить лишь один определенный момент времени. Они не могут состариться и умереть, как это делает и непременно сделает Куин. Задайте вопрос, кто мы такие? И портреты вам ответят, хотя бы до некоторой степени. «Мы вышли вот отсюда», — скажут самые старые. «Вот наши короли и королевы, наши мудрецы и дураки. Вот мы какие, нагие и одетые, говорят они нам». И мы здесь, на этой картине, потому что художнику есть что сказать, потому что мы все интересны, потому что нельзя поглядеть в зеркало, не изменившись, потому что мы не знаем, кто мы, но иногда в чьих-то глазах отражается свет, и это почти намекает нам на ответ. Совсем чуть-чуть. Возможно, это вовсе не портретная галерея. Возможно, это, как сказал Эллиот, висящий тут же на стене в виде модернистского фасопрофильного многокрасочного наброска, просто чаще зеркал. Если вы хотите узнать, кто мы такие, берите меня за руку, и мы пройдем ее вместе. Мы будем глядеть на каждую картину и каждый предмет, пока в конце концов не начнем видеть самих себя. Примечание. Отрывок из стихотворения «Переступая черту» дан в переводе «Стельмак». Конец примечания. Впервые опубликовано в виде эссе в выставочном каталоге портретной премии BP 2015 год.